Глава 7. И отрясся на жестком сиденье до потопного даже для 42-го года ЗИС-8, находившегося по всей видимости на балансе школы особого назначения НКВД. Так-то я знал, что выпуск этой модели был прекращен еще в 1936 году в связи с реконструкцией завода имени Сталина и началом перехода на более прогрессивную модель ЗИС-16. Однако же разразившаяся Великая Отечественная война вынудила переделывать эти машины под нужды РККА, львиная доля автобусов была переоборудована в санитарные машины и отправлена на фронт. Не миновалась и скорбная чаша и устаревшие ЗИС-8, но для особой школы НКВД один автобус таки оставили для перевозки курсантов на полигон и обратно, в основе этого старенького рассинанта лежало шасси небезызвестного грузовика ЗИС-5, на раму которого тупо установили деревянный с металлической обшивкой пассажирский кузов, поэтому все кочки, ямы и канавы отчетливо улавливались пятой точкой, ведь практически никакой разницы между перевозкой дров и пассажиров у этого мастодонта просто не было. Две двери в салон открывались вручную, а внутри я насчитал порядка двух десятков сидячих мест, при этом еще около десяти человек могли ехать стоя. Звукоизоляции в этой консервной банке, как оказалось, не было совершенно, и при движении я отчетливо слышал шум мотора и громкий скрип деревянного каркаса. Кроме этого, не были известны из многочисленных статей, что зимой в салоне было очень холодно, а летом неимоверно душно. Поскольку в этом так называемом общественном транспорте открывалось только ветровое стекло, для южных же регионов СССР была создана еще модификация с откидной крышей, но их выпускалось куда меньше. Но на эти неудобства никто не обращал внимания. Люди были рады, что в городах появился хоть какой-то общественный транспорт. Слово сказать, обычно сиденья в таких автобусах были жесткими деревянными, но существовала и так называемая люксовая версия, в которой сидящие места были обшиты коржамам с наполнителем из конского волоса, но нам такой версии, к сожалению, не досталось. А выделили нам Сия чудо советского автопрома по одной простой причине, всем скопом мы бы в персональный автомобиль товарища старшего майора государственной безопасности Фетина, но никак не влезали. Поэтому и пришлось задействовать этого деревянного крокодила. Не знаю как кому, а у меня этот дедушка общественного советского транспорта вызывал именно такую ассоциацию с зелёным зубастым хищником, да он даже выкрашен был в зелёный цвет, натуральный гена крокодил. Кстати, принято считать, что автобусом по прозвищу Фердинанд на котором ездила группа оперативников Мура в телесериале «Место встречи изменить нельзя», был именно ЗИС-8, то на самом деле это не так. Автобус из фильма был построен в начале 60-х годов, причем на коротком шасси «Урал-ЗИС», но это было не так важно. С созданием соответствующего послевоенного антуража он справился на отлично. Пока мы добирались до места назначения, я прокручивал в голове всевозможные варианты разговора с вождем, Как я не пытался всеми силами избежать этой встречи, у меня ничего не получилось. Нет, я в любой момент мог спокойно потеряться, элементарно наложив на себя морок, и никто бы не смог меня найти, вот только я понимал, что встреча с первым лицом Советского Союза просто необходима, необходима как воздух, потому что я буквально чуял собственной пятой точкой развитую в воздухе опасность, концентрация которой стремительно повышалась. И все потому, что окружающий меня мир менялся, менялся быстро и неуловимо, Миру мир открыто вступала магия, пребывающая до этого в глубоком подполье и ранее предпочитавшая не вмешиваться в дела обычных людей-простецов. И если она еще не открыто проявляла себя, то, скорее всего, сделает это в ближайшее время, не зная, что послужило толчком или катализатором этого процесса, полностью отсутствующего в моем мире будущего, но я уже остался на другой ветве древа реальностей. Возможно, мелким камешком, спровоцировавшим надвигающуюся горную лавину, являлся мой перенос в прошлое, возрождение во мне библейской сущности первого всадника, да мало ли что могло повлиять на этот мир. Но то, что он не останется прежним, я отчетливо ощущал, хоть и не обладал даром предвидения». Если не брать во внимание мое знание исторических реалий, происходивших из будущего, пока еще ход войны не отличался от известного мне, разве что уж совсем в мелких деталях, но мне отчетливо казалось, что это скоро изменится, исследования немца в области магии оказались весьма успешными, учитывая, какого могущества достиг бригада фюрер СС Веллигуд. «А после того, как я успешно увел из-под самого носа профессора Трефилова, они потеряли возможность восстановить его машину. С помощью изобретения советского ученого, как они считали, можно было плодить одаренных в промышленных масштабах. А теперь все эти планы накрылись медным тазом, а позволить Советскому Союзу создавать своих колдунов-малификов фрицы не могли». Поэтому в ближайшее время я и ожидал от эсэсовцев непременно какой-нибудь гадости с применением магии. Я ехал, стараясь унять волнение от встречи с Сталином. Нет, я не боялся, потому что мне опасаться было нечего. В любой момент я мог спокойно встать и уйти. Я не сомневался, что проделаю это с легкостью. Ну что мне могут противопоставить, пусть и наделенной властью, но все же обычные простецы. Да, ничего». А волнение, так это от встречи с такой поистине легендарной личностью, которую одни считали людоедом, а другие чуть ли не святым, ярым проповедником, апологетом коммунистической религии. Да, коммунизм ведь по своей сути это тоже некая квазирелигия со своими святыми отцами, святыми мощами, святыми книгами, служителями, объектами и предметами культа ритуалами, концепцией праведной жизни нестяжательства, ну и так далее, включая, собственно, инквизицию НКВД, коммунизм же, как светлое будущее, аналог царствия Божия на земле, обещанного Библией, где точно так же все будут равны и счастливы. В общем, можно по-разному относиться к товарищу Сталину и как угодно, но то, что его след навсегда остался в нашей истории, абсолютно бесспорно и обсуждению не подлежит. Да, собственно, а что мы вообще знаем о нем, кроме мифов, слухов, догадок и легенд? Каким вождь был на самом деле, знал, наверное, лишь сам Иосиф Фиссарионович. Но успешно это скрывал за кучей масок. Даже воспоминания его родни и людей из ближайшего круга зачастую противоречили друг другу. Так что все наши суждения об этом человеке сродни гаданию на кофейной гуще. Кстати, я видел описание в виде этого способа предсказания будущего, Надо будет попробовать его как-то освоить на досуге, неожиданно, да и непонятно из каких глубин памяти сплылось стихотворение, которое я читал лишь единожды в своей жизни ходило над дома к дому, стучась у чужих дверей, Со старым дубовым Пандоре, с нехитрою песней своей, а в песне его, а в песне, как солнечный блеск чиста, Звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, Заставить биться сумел. У многих будил он разум, Дремавший в глубокой тьме. Но вместо величия славы Люди его земли Отверженному отраву Чаше преподнесли. Сказали ему, проклятый, И я суши до дна, И песня твоя чужданам, И правда твоя не нужна. Как я его умудрился запомнить, Я вообще не представляю, Как-то все-таки запомнил. И знаете, кому принадлежат эти душесчипательные строки, переведенные с грузинского? Одному семнадцатилетнему парню, во всей видимости глубоко разочаровавшемуся в жизни. Да-да, автор, тогда еще молодой и горячий кавказский джигит Сосо Джугашвили. Так что все рассуждения на тему «а знаете, каким он парнем был?» будут заведомо субъективны. Так что я постарался задушить себя все ростки сомнений, кем же считать этого человека, злым гением, либо святым. Есть верховный главнокомандующий, глава государства, ведущий кровопролитную войну против фашистов за наше совместное будущее, свободу и независимость, и мой долг ему помочь всеми возможными средствами, постараться совместными усилиями сохранить как можно больше жизней наших соотечественников ежедневно погибающих на фронте, а всё остальное от лукавого. Хотя мы с ним вроде бы тоже в одной упрежке, вот и посмотрим, чем мне всё это аукнется в итоге. Ведь я в этих сверхъестественных мистериях до сих пор не в зуб ногой. Надо будет хоть с бомбадилом на этот счёт перетереть, он-то за 200 лет всяко лучше моего разбирается в этих оккультных играх. А сейчас меня больше волновал другой вопрос. «А с чего мне вообще начать разговор с товарищем Сталином? Какие доказательства привести ему и его команде, чтобы мне безоговорочно поверили? Да, мои победы над фашистами говорят сами за себя. Свидетели тоже имеются в лице деда и профессора Трефилова. Да, и Фитин хоть мало, всё-таки что-то довидел. Однако же думаю, что без моих ведьмавских фокусов не обойтись и здесь». Придется опять задействовать и карусель двойников, и фокус с исчезновением. Кстати, в подтверждение теории профессора Трефилова, можно и дедулю загнать в аварийный режим с разбиванием стен. Хотя, такое представление нужно устраивать на каком-нибудь закрытом полигоне, так сказать, во избежание. А вот то, что точно может пригодиться Иосифу Виссарионовичу, а мне сослужить добрую службу, так это моя универсальная целительская печать. Думаю, что ее оздоровительный эффект товарищ Сталин точно не сможет проигнорировать. Пусть чего-чего хронических и иных болячек у вождя воз и маленькая тележка, и избавление от них поможет Иосифу Виссарионовичу намного эффективнее тащить свою нелегкую ношу. В общем, дорогу до Кремля я решил провести с пользой, скастовать и насытить силой универсальную целительскую печать собственного производства, придуманной и разработанной не без помощи Глофиры Митрофановны, разумеется. Ее участие в этом процессе я ценил очень высоко. Все-таки какая замечательная женщина мне досталась, и я до сих пор не переставал этому радоваться. Она у меня не только писаная красавица, но еще и умница какая, как их днем с огнем не сыщешь. А вот мне надо срочно изыскать способы, чтобы вытащить ее с Акулинкой с территории, занятой врагом. Ведь чем скорее мы начнем наши исследования, тем быстрее сумеем приблизить нашу победу над врагом, и я был в этом уверен на все сто процентов». А самое главное, нужно было что-то сделать, это придумать действенный способ противостояния чудовищному давлению колдовской силы фашистского упыря. Если этого не сделать, я опять его испытаю на собственной шкуре. А вот сумею ли выдержать в очередной раз большой вопрос, а это стопудово произойдет в ближайшее время, чтобы это предвидеть, даже к бабке ходить не надо. К тому же, я сам теперь себе бабка-знахарка. Я закрыл глаза и сосредоточился, постепенно начиная выплетать сложную структуру новейшего целительского конструкта. Место я себе выбрал в самом последнем ряду автобуса за спинами моей маленькой команды. Так что никто моих странных телодвижений не должен был разглядеть. Но я еще и подстраховался на всякий случай, набросивши на собственные руки печать, отвлекающую внимание. Это даже не морок, а так мелочевка. Любой, посмотревший в мою сторону, совершенно не обратит внимания на странные пасы руками и то, чтобы я чего-то опасался, но повышенное внимание к моему промыслу несовершенно было ни к чему. Едва я пустил в ход магию, как бомбодил, сидевший где-то в середине автобуса и мерно клевавший носом и пускавший слюни во сне, неожиданно встрепенулся и втянул носом воздух, принюхиваясь, словно собака, берущая след «Ага». Почувствовал таки всплеск энергии, даже такой минимальный, который я мог из себя выдавить. Рыжий ведьмак открыл один глаз и обернулся. Взглянув на меня мельком, он кивнул. На него мое простенькое заклинание, естественно, не подействовало. И опять привалился к прохладному стеклу окна, продолжил мирно посапывать. А я же продолжил заниматься своим делом, плетением сложного конструкта. Вот не хотелось бы случайно ошибиться и вместо запланированного излечения Иосифа Виссарионовича от всех болезней на смерть его пришибить. Вот тогда история этого мира точно покатится по совершенно другим рельсам. И куда она всех нас завезет, предсказать совершенно невозможно. Сейчас я сам себе напоминал подслеповатую старуху, пытающуюся заниматься вязанием и постоянно пересчитывающую петли. Так и я скрупулезно перепроверял каждую фигуру, каждый знак, символ и руну, соединяя их в единый и действующий конструкт. Конечно, на подпрыгивающем на каждой кочке автобусе проделать это было весьма сложно, но я старался. Наконец, закончивши плетение печати и перепроверивши по 10 раз все связи и формулы, заключённые в конструкт, я принялся насыщать заклинание силой медленно, час по чайной ложке, Но, по моим скромным прикидкам, я должен был успеть наполнить ее энергией до встречи с вождем. Ну а дальше, как карты лягут. Но я все-таки надеялся на продуктивный разговор с Иосифом Виссарионовичем. Верил, что товарищ Сталин поймет и сумеет принять за чистую монету все то, что я ему собирался поведать. Ведь ему будет весьма трудно со мной согласиться. Ведь тогда вся его концепция абсолютно материального мира в котором нет места ничего сверхъестественному, точно полетит ко всем чертям, которая, кстати, тоже существует. Момент, когда мы въехали в столицу из подмосковья, я пропустил, как не заметил и всю оставшуюся дорогу до Кремля, поскольку пытался всеми правдами и неправдами наполнить силой универсальную печать исцеления. Даже когда вся наша группа покинула автобус и в сопровождении охраны направилась к кабинету вождя, я все еще находился в состоянии полутранса. Все-таки мои энергетические каналы пребывали в жутчайшем состоянии. Мало того, что меридианы потеряли былую проводимость, так они еще и зияли многочисленными разрывами, сквозь которые энергия выплескивалась в окружающее пространство. Нужно было срочно заняться их починкой, иначе я рисковал банально опустошить свой резерв. Печать была готова к работе, когда мы зашли в приемную вождя, где нас уже дожидался плотный, невысокий и абсолютно лысый человечек, личного помощника и бессменного секретаря вождя Александра Александровича Поскребышева я узнал с первой попытки, поскольку неоднократно видел его фотографии в интернете, «Александр Александрович, здравствуйте! Первым поздоровался с секретарем Фитин, а мы в разнобой поддержали его приветствие. Товарищ Сталин нас примет. Подождите, товарищи!» – произнес поскребыши, выходя из-за стола, заваленного какими-то бумагами. «Я уточню». И он быстро исчез за массивными дверями кабинета вождя. Мгновением позже он появился. «Проходите, товарищи! Иосиф Фиссарионович вас ждет!» И он распахнул дверь пошире.